Позиция Хартли Шоукросса В отличие от Роберта Джексона, британский прокурор Хартли Шоукросс в своей вступительной речи утверждал, что закон, который Международный военный трибунал должен был применить, уже существовал. Две трети своей речи он посвятил непосредственному описанию актов агрессии, полагая важным отразить преднамеренное нарушение германскими нацистами территориальной целостности и политической независимости соседних стран. Его выступление, по мнению присутствовавших, стало одной из самых ярких речей на процессе. «Убийцы с черными сердцами, грабители и заговорщики, подобных которым не знал мир». Эти слова Хартли Шоукросса, обращенные к нацистам, запомнились многим. Кстати, впоследствии британец говорил, что хотел бы отправить на виселицу вслед за нацистскими преступниками и тех, кто им противостоял, то есть Сталина, Черчилля и Рузвельта. Правда, к тому времени ни один из них уже не был у власти. А к некоторым из обвиняемых, прежде всего Герману Герингу, Хартли Шоукросс, по его собственным словам, испытывал чувство глубокого уважения. Уже после Нюрнбергского процесса он говорил, это, несомненно, преступник, но смелый человек, человек выдающихся способностей, яркая личность, Он избежал виселицы приняв яд, и за это я снимаю перед ним шляпу. Впрочем, многим казалось, что главного британского прокурора привлекали не столько личные качества Германа Геринга, сколько его роскошный стиль жизни. Даже в работающем только на войну Третьем Рейхе он умудрялся вести жизнь римского патриция. Британское профессиональное сообщество адвокатов посчитало выступление их коллеги успешным, Однако советская делегация выразила протест, и после речи Хартли Шоукросса комиссия Вышинского в Москве начала собирать компромат на тему предвоенного сотрудничества властей Великобритании с Гитлером.